Не прошло и получаса, как профессор Пыхтелкин и тётя Мотя шли под ручку по лесу и разговаривали. Специалист по нечистой силе рассказывал тёте Моте о том, каких ему доводилось встречать на своём пути призраков. Странная какая у вас специальность!» — удивлялась Матильда. «И главное очень редкое — ловить привидения, гоняться за разными призраками». Вообще-то я раньше разными науками занимался. Начал профессор Пыхтелкин. И физикой, и биологией, и даже географией. Но потом мне захотелось изучать всякие необъяснимые явления. Самое интересное, что в лаборатории, где я ставил различные опыты, поселился один злой призрак. По ночам он прыгал по столам, переворачивал мои баночки, воровал колбасу из холодильника. Вот я и решил его изловить. Сначала никак не удавалось, но потом я вычитал в одной старинной книге, что привидение можно поймать с помощью разных специальных штучек. «И что? Вы поймали этого прозрачного паразита?» — спросила тётя Мотя, заломив руки. «Ещё как поймал!» — гордо ответил профессор Пыхтелкин. «А что ж вы с ним затем сделали?» — спросила тётя Мотя. У «Укакошили, да?» — допытывалась она. «Нет, привидение невозможно укакошить», — ответил учёный. «Просто я посадил его в стеклянную банку, закрыл сверху крышкой и выкинул в речку. Пусть живёт в воде». «А он не утонет?» — заволновалась Матильда Самсоновна. «Нет, конечно», — ответил Семён Семёныч. «Выберется из банки и станет...» речным призраком. «Как то удивилась тётя Мотя. «Заберётся на какое-нибудь судно и станет там жить», — пояснил профессор. «Будет болтаться по кораблю и пугать команду и капитана. А может быть, и не будет», — добавил профессор. Профессор пыхтелки на тётя Мотя шли по лесу вдоль реки и не заметили, как всё окутал тёплый, Но очень тёмный вечер. И хотя на небо выплыла луна, и небесный звездочёт рассыпал из волшебного мешка тысячи жёлтеньких звёздочек, светлее от этого не стало. Густые чёрные заросли окружали парочку со всех сторон. А кое-кого они и скрывали от глаз влюблённых. Например, профессор Пыхтелкин и Матильда не замечали крадущихся по их следам агронома Адуванчикова и его верной козы Дуськи. Но гораздо опаснее, что профессор не заметил, как их смоти окружает целая стая монстров. Вернее, не стая, а всего четверо, но зато каких! Оборотень, упырь, вампир и красная шапочка. Эта четверка пробиралась к большому дубу с разных сторон, где они и договорились встретиться.